Глава 20. Есенин в Херсонской тюрьме. На следующий день я официально отказался от своих прежних показаний. Я выдвинул новую версию, согласно которой я вышел в море с целью обратить внимание властей на свои неудовлетворительные жилищные условия. Чекисты не поверили моей новой версии, но и для подтверждения старой тоже не имели достаточных улик. Собирать улики в Ленинграде поехал следователь Коваль. А меня тем временем направили сперва на пятиминутку в Симферопольскую психбольницу, а затем на медико-психиатрическую экспертизу в научно-исследовательский институт в городе Харькове. Повод для подозрения меня в сумасшествии содержался в партийной директиве, которую Лысов сформулировал мне так: из коммунистического рая в капиталистический ад бегут одни только сумасшедшие. А Коваль добавил: Заодно на экспертизе проверят ту часть вашей легенды, где вы рассказывали о сердечном приступе, который якобы случился с вами в море. Пассажирский поезд идёт от Симферополя до Харькова меньше суток. Меня везли туда по этапу около 2 недель, а потом ещё 2 месяца содержали в камерах харьковской тюрьмы с окнами, которые были закрыты так называемыми баянами. Камеры были переполнены заключёнными. Мест на нарах не хватало, и приходилось спать на цементном полу. Кто-то из тюремного начальства, видимо, читал рассказ Чехова о сумасшедшем доме. Палата номер 6. И специальной камере, предназначенной для сумасшедших преступников, присвоил такой же номер. Без всякого к тому повода, руководство, лишь приказом КГБ, меня тоже перевели в эту камеру. В конце октября Меня неожиданно снова вызвали на этап и перевели в Херсонскую тюрьму. В Херсонской тюрьме маленьких камер не оказалось, и меня направили в общую. Едва только с матрасом в одной руке и с наволочкой, в которой лежали мои вещи, в другой, я переступил порог огромной камеры, где на двухъярусных койках сидело и лежало много зэков. Ко мне подошел высокий черный грузин. «Какая статья?» «56-я». «За что?» побег за границу. Где бежал? Бежал на надувной лодке через Чёрное море. Грузин посмотрел на меня с уважением и представился. Меня зовут Чёрный царь. Я здесь главный. Я скажу, тебя никто не обидит, а ты не обращай ни на кого внимания. Понял? Понял. А теперь пошли. Я шёл за Чёрным царём и рассматривал камеру. Раньше меня содержали только в маленьких камерах, где было только 3 или 4 спальных места, и такую большую я видел впервые. У дверей стояла огромная параша. Два грубых деревянных стола со скамейками по бокам делили камеру на две части, в каждой из которых двухъярусные койки были составлены почти вплотную. Два окна не имели стёкол. Лето прошло уже давно. Был конец октября, и в окна дул холодный сырой ветер. Не у всех зэков были койки. Многие лежали под койками на цементном полу. Чёрный царь остановился как раз посредине камеры, на равном расстоянии и от параши, и от Окан. Вот здесь тебе будет хорошо, сказал он мне и указал на нижнюю койку. Потом ткнул кулаком лежащего на ней зэка. Залазь под койку, зэк пробурчал в ответ что-то невнятное. Ну, Повысил голос Чёрный Царь. Больше повторять не пришлось. Зэк вскочил с койки, шустро раздёрнул с неё свой матрас и также шустро убрался на цементный пол. Чёрный Царь помог мне расстелить мой матрас на освободившейся койке. Ну и дисциплина у уголовников, подумал я, лучше, чем в армии. Сейчас добуду еды и махорки для тебя, сказал мне Чёрный Царь и отошёл. Эй, у кого есть сало? В тот час раздался его голос с грузинским акцентом. Когда я ел сало с хлебом, а Чёрный царь сидел рядом и, как положено у солидных зеков, не интересовался никакими подробностями моего дела, я вдруг вспомнил о своём соседе по камере в Симферопольской тюрьме, который казался мне очень подозрительным. Послушай, Чёрный царь, обратился я к нему. Когда я сидел в Симферопольской тюрьме, ко мне подсадили человека, Я хочу проверить, на сетка он или нет. Он сказал мне, что только что переведен из херсонской тюрьмы и что его зовут Виктор Наволоков. «Сейчас проверю», — ответил черный царь и стал перестукиваться с зэками в соседних камерах, сперва через батарею парового отопления, а потом переговариваться через стенку, приложив для этого к ней металлическую кружку. Наконец он вернулся ко мне. «Проверена вся тюрьма». В этом году никакого Новолокова здесь не было. Я так и думал, что он насетка, сказал я. А как он выглядит? На вид ему можно дать лет 40. Он высокого роста, плешивый, накол на теле нет. Только на плече, забыл на каком, круглый шрам от ожога. По его словам, это след от накölkerки, которую он удалил прижиганием. Примет я запомню, сказал Чёрный царь. Больше тебе ничего не нужно. Не надо. Спасибо тебе. Не за что. По сравнению с тобой все здесь милью сга. Ты не обращай на них внимания. Ночью они все беситься будут, но тебя не тронут. Ты и спи. И он отошёл. Ночью я несколько раз просыпался от того, что вся камера ходила ходуном. Зэки пели, кричали, бегали по верхним койкам. В углу на костре из бумаг варился чефир, необычайно крепкий чай, от которого пьянеют. Кормушка в двери была открыта, и надзиратель, присев на корточки, через кормушку беседовал с зэками и что-то им передавал. Утром я познакомился с двумя заключёнными: одним здоровяком, который сидел за попытку побега за границу через Румынию, и другим заведующим сберкассой, который был арестован за недостачу денег. Здоровяк оказался рабочим и всё повторял, что он бежал за границу от коммунистов, чтобы больше их не видеть. а его схватили и за что-то посадили в тюрьму. Кроме этого, он ничего не говорил и пытался научить меня приемом самбо. Это борьба вроде дзюдо. Заведующий сберкассой оказался более интеллигентным человеком, и мы с ним нашли много общих тем для разговора. Сперва мы говорили о применении компьютеров, а потом незаметно перешли на литературу и Есенина. Я лежал на своей койке, а он сидел сбоку. Как-то само получилось... что я стал читать ему стихи. Не бандит я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Я знаю наизусть много стихов Есенина и могу читать их, не переставая, часами. Москву Кабацкую сменил цикл сестре Шуре, потом персидские мотивы. Читая стихи, я вспомнил, как несколько лет назад, когда мне было очень плохо, Я ходил по Невскому и про себя читал Есенина. «Ты запой мне ту песню, что прежде напевала нам старая мать, не жалея о сгибшей надежде, я сумею тебе подпевать». Я читал стихи, и почти каждая из них напоминала мне что-либо из минувшей жизни. Перед моим мысленным взором мелькали разные картины. Я перестал читать и задумался. Неожиданно мои воспоминания были прерваны многими голосами. Почитайте нам ещё Есенина. Я поднял голову и увидел, что вокруг моей койки собрались все зэки нашей камеры. Одни стояли, другие лежали на полу, третьи выглядывали с верхних коек. Прекратились все песни, все хулиганские забавы, и все эти воры, убийцы, грабители хотели теперь только одного послушать ещё стихи Есенина. В камере стоял смрад от параши и от потной, давно не стиранной одежды. Но вдруг чудо-искусство преобразило все вокруг. Там, в углу, оказывается не грязная, а вонючая параша. Это лебеди сели на луг. А каждый заключенный мысленно примерял к себе гордые есенинские слова. «И уже говорю я не маме, а в чужой хохочущий сброд. Ничего! Я споткнулся о камень!» Это к завтраму всё заживёт. Рассказывают, что однажды сам Есенин ходил читать свои стихи в ужасный притон бандитов и проституток. Друзья вызвали наряд полиции, чтобы защитить поэта, но полиция не потребовалась. После чтения стихов бандиты с триумфом вынесли поэта на руках, а проститутки плакали. Я не поэт. Я только читал стихи другого поэта. Но благодарность слушателей была огромной. За эки подарили мне ватник. В условиях надвигающейся зимы такой подарок трудно переоценить.